Глава 24 «Я ведь закрыла проход в своей комнате?» «Я ведь закрыла проход в своей комнате?» — спросила я в тишине, потянувшись в карман трясущимися руками. Разблокировала экран телефона, нашла контакт Остины и набрала номер. Я постучала кулаком по голове мистера Тома. Под костяшками раздался гул камня. «Козёл!» — прошептала я, покачиваясь из стороны в сторону, словно качая младенца. Даже спустя столько лет это движение успокаивало. «Даже не оставил мне плана побега!» «Да!» — хрипло произнёс Остин. Очевидно, он крепко спал. «Привет! В моём доме люди, то есть человек и дух теней в какой-то телесной броне!» «Мистер Том только что превратился в каменную горгулью. Я...» Я сглотнула, мой голос дрожал. Я не знаю, что делать. Я не знала, кому позвонить. По-видимому, мой Эдгар следил за человеком, который был снаружи, но теперь тот проник в мою спальню. Я очень надеюсь, что закрыла тайный проход там, потому что... Подожди, подожди. Давай помедленнее, перебил меня Остин. Сонливость в его голосе как не бывало Что ты сказала? Кто-то проник в дом с плющом? Да, незнакомец и дух. Вопреки всеобщему убеждению, дом явно не пытается их прогнать. Это просто дом. Эрла каменел. Я пнула мистера Тома, мою ногу пронзила болью. Да, он похож на средневековую статую. Где ты? Голос Остина стал приглушенным, а потом отдалился. Где именно в доме? В боковом тайном проходе, наверху винтовой лестницы, третий этаж. Рядом с потолком проходит нить голубого цвета. Больше я ничего не вижу. Я не знаю, где именно мы в доме, но этот дух очень быстрый, Остин. И если я попытаюсь сбежать, он поймает меня. — Тише, тише, все хорошо, никто тебя не поймает, — произнес Остин. В его голосе слышалось рычание. Эдгар наверняка отправился за Нив. — Ты сказала, что дух одет в телесную броню? Судя по звуку, Остин двигался, его голос подрагивал. Мистер Том сказал, что броня делает его телесным. Когда дух зарычал, мистер Том испугался. Мне пришлось тянуть его, чтобы сбежать. «Ты не застыла на месте?» — спросил Остин. Я запрыгала от нетерпения. «Конечно, я не застыла. Думаешь, мне хотелось, чтобы дух поймал нас? Что мне делать?» Мистер Том бросил меня. Если здесь есть люк, я сброшу этого козла. Надеюсь, его в его голове останется вмятина. Тише, все хорошо. Тебе нужно четко сформулировать, что ты хочешь от него. Когда горгули меняются, оживить их поможет цель. Их нужно призвать к действию, иначе они застынут на месте, пока не примут вновь человеческую форму. В случае мистера Тома это может занять годы, он стар. — Что? Но ты говорил, что он менялся раньше. — Да, мне понадобился что пора тебе захотелось перекусить. У него была цель. — Ты должна дать ему цель. — Ну, я хочу, чтобы он стал живой горгулей и нашел люк и унес меня отсюда. Звук грохочущих камней отвлек меня от разговора. Я уставилась на мистера Тома. Его тело задрожало, плечи задвигались. «Что-то происходит», — тихо сказала я. Я чувствовала, что незнакомец по-прежнему в моей комнате. «Почему его так заинтересовала моя комната?» «Кто?» — спросил Остин. Его голос прервался на мгновение. «Нив звонит мне. Наверное, решила, что не справится одна. Черт!» «Незнакомец!» «И спасибо, что не говоришь, я же говорил по поводу сомнительных персонажей, о которых ты меня предупреждал», — сказала я. Мистер Том распрямил плечи и медленно встал. В голубом свете его серая кожа приобрела фиолетовый оттенок. Он открыл рот, обнажив огромные зубы, торчавшие над нижней губой по обеим сторонам. Черные волосы спускались за заостренными ушами. А жив, он выглядел так же уродливо, что и в неподвижном виде. «Мистер Том смотрит на меня своими блестящими глазами. Что мне делать теперь?» — спросила я Остина. Мистер Том застонал и меня обдало гнилым зловонием. «Мда, у меня летать требует жертв», — пробормотала я, когда мистер Том повернулся, ударив меня крылом. Я пошатнулась и схватилась за перила винтовой лестницы, чтобы не упасть. «Что происходит?» — спросил Остин. «Я могу перезвонить Ниф?» Мне хотелось остановить его, но я была взрослой женщиной. Я не могла использовать Остина как спасательный жилет. Рано или поздно мне придется думать своей головой. «Да, мы в порядке», — ответила я. Мистер Том согнулся и потянул стальную дверь, похожую на вход в бомбоубежище. Прохладный свежий воздух наполнил чердак. Со своей точки обзора я видела крутой склон крыши. Это была еще одна потайная дверь, ведущая наружу. Она напоминала люк, который я нашла, когда впервые оказалась в доме. «Он достаточно сильный, чтобы поднять меня, да?» — спросила я, наблюдая, как мистер Том медленно поворачивается и ищет что-то в углу. «Очень сильный, да, он не уронит тебя. Скажи ему, что я буду ждать вас у озера. Он поймет. Не переживай, Джесс, хорошо?» Он благополучно донесет тебя. Я не позволю никому навредить тебе. Но, как только я завершила звонок, знакомые слова, услышанные прошлой ночью, заставили меня снова задрожать от страха. Если он захочет завладеть городом, Остин Стилл ничего не сможет сделать. Следом в голове мелькнула другая мысль, такая четкая и ясная, словно кто-то прошептал мне ее на ухо. «Если ты признаешь свое законное место наследницы...» Тебе не придется полагаться на ости настила. Ты сможешь положиться на себя. Ты будешь наслаждаться истинной свободой. Каждый преследует свои цели, сказала я, снова почувствовав странную пульсацию внутри. Мысль, не принадлежавшая мне, проникла в разум. Из леса за домом вышли какие-то люди. Незнакомец наконец покинул мою спальню и направился к входной двери. «Унесите меня отсюда, мистер Том!» — произнесла я. Остин сказал ждать его у озера. Я не собиралась блуждать по дому в поисках магии. Я по-прежнему не была уверена, что хочу оставаться в этом безумном цирке. Одно дело канатная дорога с тросами безопасности или прыжки с парашютом и опытным инструктором за спиной, но эти приключения были чем-то совершенно другим. Я собиралась сбежать через люк в крыше, С древним мифическим существом, которое забывало объяснить важные вещи в самые трудные минуты. Я прочитала десятки книг в жанре фэнтези, и ни одна из них не была настолько странной. Мистер Том застонал, встал и развернул огромный мешок, который он поднял с пола. «Стритесь!» — прохрипел он. Я посмотрела на мешок и огляделась по сторонам. «Что случилось? Вы почувствовали, что пришли люди? Они пришли за мной, да? Но вы ведь можете унести меня отсюда?» Мистер Том взял мои руки и прижал пальцы к краю мешка, показав, что я должна держаться за него, а затем снова произнёс. «Соржитесь!» «Да мне не настолько страшно, чёрт, я не понимаю вас!» Горгулья подтолкнула меня своей скрученной рукой, из-за чего мою кожу заколола от боли. Я оступилась, потеряла равновесие и едва не упала в мешок. «Да», — сказал мистер Том, кивнув. «А, садитесь», — догадалась я. Я поставила ногу в мешок, вспомнив, как мистер Том принес еду, но я по-прежнему сомневалась. Я весила больше, чем корзинка с фруктами. Этот мешок выдержит меня? Да. Мистер том схватил ручки и поднял мешок со мной. жадница Держитесь хорошо. Я ухватилась за края мешка, уперлась ногами в дно. Меня охватил страх. Боже, должен ведь быть какой-то другой способ. Должен. Красочная ругань сопровождала наш вылет. Я дико раскачивалась в мешке под мистером Томом. Моя задница, прикрытая холщовой тканью, ударилась о крышу. Я соскользнула по уклону и тут же взмыла ввысь. Было бы гораздо приятнее вылететь через другой люк, я бы не билась обо все подряд, прежде чем полететь. Массивные крылья мистера Тома трепыхались вокруг меня. Он повернулся к люку, и я снова врезалась в крышу. «Не ту... не туда!» — хрипела я, изгибаясь в попытке подставить что-то более мягкое под удар. Тяжелая сталь загремела по крыше. Мистер Том повернулся, наградив меня очередной неприятной встречей с твердой поверхностью. Через мгновение мы взлетели. Мистер Том поднялся в небо, набирая высоту с каждым взмахом крыльев. Я раскачивалась под ним. Наверное, мне никогда не удастся забыть вид его бегоний. «Озеро», — повторила я, неуверенная в том, слышит ли мистер Том меня за шумом ветра и его крыльев. Остин просил ждать его у озера. Мне хотелось выглянуть наружу, возможно, попытаться увидеть неприятелей, что пришли из леса, но я не осмелилась. Со своей удачей я рухну за борт и разобьюсь в лепешку, прежде чем мистер Том поймет, что я упала. Я промерзла до костей на ледяном ветру. Удаляясь от дома, я неожиданно поняла, что голос, призывавший меня принять магию, по-прежнему говорил со мной. Возможно, все это время. Моя паника заглушила его. Он стихал по мере нашего полета, но я четко услышала последние слова. «Если бы у тебя была моя сила, тебе бы не пришлось бежать. Больше ни один человек не заставит тебя бежать». «Ни один мужчина не заставит тебя отступить». Казалось, со мной говорил не дом, а женщина, запертая в его стенах. «Не полагайся на мужчину, ибо он предаст тебя. Освободи себя». «Да, каждый преследует свои цели», — пробормотала я, почувствовав, насколько дом был зол. «Я не знала, насколько магия изменит меня, если я ей уступлю. Вдруг я потеряю себя?» «Нет, на этот раз голос был моим». Брак меня многому научил, и к кому бы я ни присоединилась, к мужчине или обиженной женщине, выдающей себя за дом, я сделаю все, чтобы не потерять себя. Неожиданно меня отвлек странный звук. Сквозь мешок я увидела новое существо, летящее по залитому лунным светом небу, словно разлитая нефть. От удивления у меня отвисла челюсть. Существо, похожее на лошадь, имело черную чешую, золотистую гриву хвост. Из головы выходил прозрачный рог. В лунном свете мягкие черные перья на его могучих крыльях отливались синим. А блестящие золотые копыта царапали воздух. Дряхлый вампир болезненного вида, сидевший на спине у лошади, махнул мне рукой. Это был Эдгар. «Откуда вы взяли этого кошмарного единорога?» — глупо спросила я. Неожиданно я поняла, что это стало моей новой реальностью. Меня, сидевшую в мешке, спасала горгуле в сопровождении черного крылатого единорога, на спине у которого сидел вампир. Только извращенный ум мог придумать нечто подобное. Это все было слишком безумным, чтобы стать выдумкой. Оставалось сделать выбор. Я могла присоединиться к волшебному миру с магией, запертой в доме, или сбежать без оглядки.